Оптический обман. Семён Семёныч, надев очки, смотрит на сосну и видит, на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семён Семёныч сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не сидит. Семён Семёныч, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семёнович снв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит. Семён Семёнович опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семён Семёнович не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом.